Одна из контрольных лампочек погасла, которая показывала, что управление у нее в руках. Управление. Она потеряла управление. Все функции перешли к пилоту. И тут же замигал один из дисплеев, графически показывая расположение торпед. Две маленькие и две большие — бронебойные. Одна из бронебойных засветилась. Ли в ужасе застонала. Она ударила кулаком по панели, чтобы снова вернуть себе управление, но приказ «огонь» уже нельзя было отменить — в глубине ее глаз отражались цифры, неумолимо ведущие обратный отсчет времени. 0003, 0002, 0001. Нет, 00000. Ее лицо окаменело. Торпеда. Бронебойный снаряд, который выпустил Йохансон, вырвался из своего гнезда. Ровно 3 метра он рассекал воду, а потом ударился о остальную стену шлюзы и взорвался. Ударная волна чудовищной силы отшвырнула «Дипфлайт» к противоположной стене, и шлюза вырвался гигантский фонтан. Когда батискаф переворачивался, из него вырвалась и вторая торпеда. С оглушительным грохотом в воздух взлетела половина нижней палубы. В огненном шаре сгорели и «Дипфлайт», и оба его пассажира, и весь ядовитый груз полностью, без остатка, так будто их никогда и не было. Обломки вонзились в потолок и стены и разметали в клочья, Кормовые балластные танки, которые моментально набрали воды, и через кратер, который некогда был дном искусственного порта-бассейна, хлынули тысячи тонн морской воды. Корма независимости ушла под воду. Судно начало стремительно тонуться. Бегство. Энновик и Кроуф успели добраться до края пандуса, когда судно сотрясли шоковые волны взрыва. Сотрясение сбило их с ног. Энвика подбросила в воздух, вокруг него завертели стены туннеля, а потом он провалился головой вниз в его черную пасть. Рядом с ним в свободном падении крутилась кровь, исчезая из поля его зрения. Рифленая сталь молотила по плечам, по спине, по груди и бокам, издирала в кожу с костей. И тут раздался неописуемый грохот, будто корабль разнесло в клочья. Энвик продолжал неудержимо падать, влетел в пенищуюся воду и ушел в глубину. Его подхватила неумолимая тяга, в ушах клокотала. Он бил руками и ногами, чтобы вырваться из этой тяги, не имея представления, где вверх, где вниз. Разве независимость тонет не носом? Почему корма оказалась под водой? Нижняя палуба. Она взорвалась. Йоханссон что-то ударило его в лицо. Рука. Он схватил ее, крепко сжал, оттолкнулся ногами, но вверх от этого не продвинулся. Его рвануло в одну сторону, потом в другую, во все направления сразу. Легкие его болели, будто он вдохнул жидкого огня. И вдруг его голова вырвалась из воды. Рядом с ним вынырнула Кроуф. Он так и держал ее, намертво сжав руку. Она давилась и отплевывалась с закрытыми глазами. Вокруг крутился пенный водоворот. Он запрокинул голову и увидел, что они в туннеле Пандуса. Там, где был поворот к лаборатории, бушевали потоки. Вода поднималась, и к тому же была ледяная. Прямо из моря. В неопреновом костюме он был на какое-то время защищен от переохлаждения. Но кров то нет. «Мы утонем», — подумал он. «Или замерзнем». «Так или иначе, это конец». Мы заточены в брюхе этого жуткого корабля. И брюхо заполняется водой. Мы утонем вместе с судном. Мы умрем. Я умру. Безымянный страх обуял его. Он не хотел умирать. Он так любил жизнь. Он так хотел наверстать ее. Ему нельзя сейчас умирать. Не время. Как-нибудь в другой раз. С удовольствием. Но сейчас это совершенно не кстати. Страх был нестерпим. Он снова очутился под водой. Что-то проехало по его голове. Не очень жестко, но придавило его вниз. Энвик забил ногами и высвободился из-под гнета. Вынырнул Том воздух, увидел, что его задело, и сердце у него подпрыгнуло от радости. Один из катеров, видимо, смыло с нижней палубы. Взрывной волной сорвалось с привязи. Катер носило по пенной воронке, поднимавшейся в туннеле все выше. Исправная надувная лодка с подвесным мотором и кабиной от дождя рассчитанная на восемь человек и набитая спасательным снаряжением. «Сэм!» — крикнул он. Ее не было, только черная бурлящая вода. «Нет!» — подумал он. «Так не пойдет. Она только что была рядом. Сэм!» — вода продолжала подниматься. Туннель был заполнен больше, чем наполовину. Он подтянулся на надувном валу катера и огляделся. Кровь исчезла. «Нет!» — взревел он. «Нет, черт возьми!» Он скарабкался в лодку. На четвереньках переполз к противоположному борту и взглянул на другую сторону. Вот она. Она болталась рядом с лодкой с полузакрытыми глазами. Волны захлестывали ее лицо. Руки проделывали какие-то слабые беспомощные движения. Эновик перегнулся через борт, подхватил ее запястье и потянул вверх.